СЕМИСТРУНКА В руках появилась старинная семиструнная гитара, и он что-то хрипло и непонятно запел о вышках, часовых и далеком доме. Сергей Криворотов, последний бюрокретин. Я ждал Гамулина, а никакого Гамулина не было. Встала у него машина на Егоревском шоссе, и он меня не встретил. Вечер, как сонное одеяло, укрывал землю. Начал моросить осенний дождик. Мне надоело, стоя на обочине, держать над головой зонтик, и я пошел через подлесок к станции, чтобы спрятаться под ее худую крышу. Там, у кассы, уже сидел один человек. Старик в резиновых сапогах и хорошей спортивной куртке ждал чего-то на перевернутой плетеной корзине. Я дал ему закурить, и мы молча стали смотреть на мокнущие пути — Подошел Пыхтя, дизель на Егорьевск, выплюнул рабочих, сразу севших в отправляющуюся мотодрезину и какого-то похожего на цыгана-туриста с разноцветным рюкзаком. «Жаль, что не надо было мне на Егорьевск. Совсем не надо». Старик оглядел опустевшую платформу и засобирался. «Не приехали?» — спросил я. «Кто?» «Ну, там, ваши». Но оказалось, старик никого не ждал, а просто каждый день выходил на станцию, чтобы встретить поезд, а потом поглядеть, как он исчезает вдали. Он давно жил здесь, купив дом в товариществе садоводов, и даже подрабатывал там же сторожем. Время сторожа было с сентября по апрель, когда домики садоводов пустели. Тогда старик чувствовал себя настоящим хозяином необитаемого островка на просеке под линией электропередач. «У нас места-то хорошие, у нас тут Ленин умер», — сказал старик веско. Мы пошли по тропинке, что вела под мачтами лэп к зеленому забору. Пахло осенней сыростью и моченым песком прошлого, на котором так хорошо работает двигатель ностальгии. Я воткнул посреди стола бутылку коньяка, припасенного вовсе не для этого случая, но и хозяин, пошарив под столом, достал какую-то наливку ядовито-красного цвета, Старик извлек откуда-то два стакана, чуть почище для меня, а другой с несмываемой чайной пленкой для себя. Мы выпили, каждый чужого, и стали слушать нарастающий свист электрического чайника. Дождь разошелся и уже вовсю барабанил по жестяной крыше. Потом мы поменялись, и каждый выпил своего, а потом и вовсе перестали обращать внимание на принадлежность жидкостей». Странный звук вдруг раздался где-то рядом. Мне показалось за калиткой, будто кто-то быстро перебрал гитарные струны. Я с недоумением посмотрел на сторожа. А ты про потерянный след слыхал? спросил он. В смысле, какой след? Туристов? Ну, это только так называется. Туристов. Никаких не туристов. Давай еще выпьем, и я расскажу. Дело было так. Один грибник пошел как-то в лес, набрал немерено опят, а потом понял, что заблудился, и настала ночь. Нечего делать, надо было устраиваться как-то в лесу, ждать рассвета, чтобы найти дорогу обратно. Тогда ведь народу было по лесам мало, дачников, считай, по пальцам, тропы сплошь звериные, а машина по лесным колеям раз в год проедет. Только он собрался коротать ночью костерка — как услышал неподалеку гитарный перебор и пение. Да такое чудное пение, что дух захватывает. Про то, что всякой встрече суждены разлуки, и самолет уже расправил крылья, чтобы унести суженного от любимой. Пошел грибник на голоса, и через некоторое время увидел слет любителей пения под гитару. Вокруг горят костры, а у костров сидят люди, и всяк что-то поет». Гудит, звенит над лесом гитара семиструнная, что иногда зовется русской или цыганской, а ночь такая лунная, и вся душа полна предвкушением и любовью. Один парень про речные перекаты, другой про то, как спит картошка в зале, а третий про голубую ель. Несутся во все стороны песни, как птицы с дерева, вспугнутые детьми, и есть в них все» и люди, идущие по свету, и песня шин, и боль расставания, и тревожность встреч. Грибник остановился неподалеку и решил сначала осмотреться. Ведь странный народ эти люди с гитарами, как еще их тогда называли «КСПшники». А отчего «КСПшники»? Зачем слово такое гадкое, никто не знает. Но дело, конечно, не в этом. Грибник вдруг увидел у одного из костров девушку неописуемой красоты — «Скрыть эту красоту не могли ни брезентовая штормовка, ни грубый свитер. Пела девушка про то, что нет в сердце у цыган стыда, а поглядеть то и сердца нет. И гитара у нее была старинная, с семью струнами. Но все помнят, что и цыгане считают такую гитару своей. Грибник был человек средних лет, разведенный, и понял он, что хочет познакомиться с этой девушкой во что бы то ни стало». Еще стоя за кустами, в отблесках костра, дал он себе слово «жениться» на этой красавице. А ведь в ту пору жениться было не так просто. Люди в очереди стояли, чтобы к свадьбе специальный талон получить. На пиджак или, скажем, туфли-лодочки. Супруга в квартире прописывали, бюджет семейный начинали планировать, и в правкоме не за одну, а за две путевки драться. А это в два раза сложнее». Но пролетела ночь, которая, как известно, нежна. Хоть костры и не думали гаснуть, люди уже разбрелись по палаткам. Грибник заметил, куда скрылась его пивунья и направился следом за ней. Уже светало, как подкрался он к палатке, просунул голову и от ужаса пополз обратно на четвереньках. Все потому, что в большой палатке лежали в повалку мертвые КСПшники — «У кого нет рук, у кого ног, а у кого и головы». Волосы зашевелились на голове у грибника, и он понял, что встретился ему на пути мертвый след, о котором он как-то когда-то и от кого-то слышал. Но понемногу грибник успокоился, а потом увидел и свою девушку — Лежала она в обнимку с гитарой, да такая красивая, что у грибника сердце чуть из груди не выпрыгнуло, даже смерть не мешала этой красоте, чего уж там говорить о свитере и штормовке. Поднял грибник девушку на плечо и зашагал к своему дачному дому. Семиструнную гитару он, впрочем, тоже не забыл, а как встречали его дачники, так он им отвечал, что эта пьяная подруга его идти не может. Как настала ночь, Девушка ожила и всполошилась. «Ты с ума сошел? Куда ты меня притащил? Ведь сейчас придут к тебе в твой дурацкий домик мои друзья, лесные братья. Зарубят тебя туристскими топорами, да истычут кольями от туристских палаток. Отпусти меня обратно!» «Но грибник был непреклонен!» Только Бармача обещал жениться и приносить домой всю свою небольшую зарплату. Однако только он это произнес, как его дверь затрещала под ударами незнакомцев. И вот к нему в домик вломились крепкие бородатые ребята в ветровках с топорами и гитарами в руках. Начали они бить хозяина, а один ему даже обухом ребра пересчитал. Очнулся он на утро, все в доме поломано, а рядом никого нет». Отер кровь, умылся и думает. «Нет уж, слово комсомольское, дал от своего не отступлюсь. Видать, это испытание для моей любви. Надо только что-то придумать, чтобы эти кайспешники в дом не пролезли». Заколотил крест-накрест окна, дверь усилил, да и отправился снова в лес. Но ничего не вышло. Не помогли ни доски на окнах, ни запоры на двери. Снова вломились к нему мертвые кайспешники и избили до полусмерти». В этот раз, правда, один бородач сказал ему с сожалением. «Жаль тебя, парень. видный человек ты неплохой, и смерти не боишься, но пропадешь от любви, коли не отступишься». Однако все равно они унесли свою подругу петь песни о цыганском сердце. На третий день пошел Грибник на хитрость. Стал он плутать по лесу, сбивать со следа, да и залез в чужую пустующую дачу, Зажег там свечки, запалил лампаду под какой-то старушечьей иконой, а сам, для верности, взял в руки другую. Под самое утро все равно нашли его мертвые КСПшники, но бить не стали, велели повесить портрет на стенку, а самому слушать. «Два раза испытывали мы твою любовь», — сказали они ему. «Но есть еще и третий раз. Выбирай, парень, свою судьбу. Хоть по совести сказать, выбирать тебе нечего». Не было раньше такого, что живой человек на мертвом женился, а мертвая замуж за живого шла. Никогда еще женщина с гитарой за нормального мужика не ходила. Но все Бог ведает, а чудеса в руце Божьей зажаты. Пока ты дрожишь и ждешь, что будет, мы тебе расскажем нашу историю. Случилось с нами вот что. Много лет назад поехали мы на гитарный слет, пели и пили, веселились... Но в какой-то момент заснули у костров, а двое наших пошли в соседнюю деревню за водкой и подрались там с местными. Подрались так крепко, что тамошнего тракториста нашли поутру мертвым. Тогда взяли колхозники косы, додриколья и пошли к нашей стоянке. Так и стал наш след мертвым. С тех пор видят мертвый след в разных местах, то на Нерской, то в Апалихе, то в Снегирях, то на Наре». С тех пор и не знают наши души покоя, и только гитара умоляет нашу боль по ночам. Ты, мы видим, хоть самолец, комсомолец, но Бога боишься. Похорони нас, прочитай песенник над могилой, и тогда живи себе спокойно. Это тебе третье испытание, самое главное, потому что настоящая любовь не та, что ведет тебя к смерти, а та, что позволит тебе остаться человеком, а твоей возлюбленной успокоить свою душу». «Ну, Грибник так и сделал. Похоронил КСПшников и прочитал над ними песенник, который нашел все в том же заброшенном дачном доме. Да только девушку с гитарой хоронить не стал. Да и отпевать, понятно, тоже. Самому, дескать, пригодится. А любовь моя такова, решил Грибник, что мне все равно, мертвая моя любимая или живая. И подумал Грибник, что уж теперь настанет для него счастливая пора. Но не тут-то было». А жила она ночью, да и заплакала. «Что ж ты наделал? Не послушался ты моих друзей, да на нас обоих беду навел. Не будет мне теперь покоя навек, да и тебе счастья не видать. Будем мы с тобой теперь души людские губить и рушить чужие жизни». «Так и вышло». Вокруг нас клубилась туманом ночь, Вдруг рассказ старика прервался, потому что в другой комнатке его домика снова раздался звон гитарной струны. Пронеслись окрест над местами, где умер Ленин, звуки тональности ля-минор, и снова все стихло. Старик посмотрел мне в глаза. «Жена играет. Днем стесняется, а по ночам — ничего».